Леров и Ибадов уселись в сторонлин диване. Что нашли? коротко спросил у них Вальков. Леров достал из лежавшей у него на коленях тонкой папки несколько сколотых листов и положил их перед Вальковым. Надев очки, тот пробежал глазами протокол обыска. 200 граммов?» — спросил он, посмотрев поверх очков на Лерова. Так точно. Надо будет сравнить с тем. Ясно. Он помолчал, глядя куда-то в пространство, потом снял очки и посмотрел на Чуприна, который за это время не произнёс ни слова. Вся его сутулая, обмякшая фигура выражала полное равнодушие к происходящему. Что ж, Павел, будешь рассказывать? спросил его Вальков. «Чего -то — Что рассказывать-то? вяло отозвался Чуприн, не отрывая сонного взгляда от своих потрепанных ботинок, небрежно завязанных обрывками шнурков. То с с таксистом два дня назад на Цветочной. Каким еще таксистом? Чуприн поднял мутный взгляд на алкогола. В среду. В 11:00 вечера кто ехал в такси на Цветочную улицу, так? Не ехал я ни на таком такси, с неожиданным надрывом крикнул Чуприн, и в прояснившихся глазах его мелькнул страх. Где ты был в тот вечер? Не помню, я где был. Итак,ciphertext того нашли убитым Павел. В тот вечер, шун приточный. Недалеко от твоего дома нашли, ну и что? А Аня причём. Чуприн рванулся вперед, запившейся побелевшими пальцами за край стола. Ты был в его машине? Не был. Не убивал. хрипло крикнул Чуприн. На сухом морщинистом лбу его проступили крупные капли пота и потекли по впалым вискам. Он тебе предлагал наркотик? Спокойно, как то даже буднично, спросил Вальков. Не убивал, снова ткнул Чуприн, навалившись грудью на стол. Ну ладно, примирительно сказал Вальков. Сейчас поздно. Разговор продолжим завтра. Ты пока подумай. На следующий день Вальков, однако не спешил с запросом. Срочная экспертиза подтвердила, что гашиш, обнаруженный у Чуприна дома, составляет одну партию с тем, который был в кармане убитого Гусилова. Новый тщательный осмотр территории от места, где стояла машина Гусева до дома Чуприна дал новые улики. В кустах возле двери дома лежал присыпанный землей и укрытый ветками массивный складной нож с металлической рукояткой, на которой сохранились следы крови. Нож был опознан соседями, он принадлежал Чуприну. а кровь по группе оказалась схожей с группой крови Гусева. Кроме того, по характеру пролома в черепе экспертиза установила, что смертельный удар Гусеву был нанесен именно этим ножом. Наконец, в ноже между лезвиями обнаружили несколько волосков с его головы. Конечно, улик сошлись вокруг ступина, но он и на следующем допросе исступлённо прямо продолжал кричать, что не знает никакого таксиста. Очная ставка с стайпиповым нисколько не повлияла на него. Он по-прежнему утверждал, что не ехал, в тот вечер на такси. При этом он все время опутался в своих рассказах, явно что-то договаривал и злобно отказывался отвечать, где он достал обнаруженный у него наркотик и как провел день, предшествующий убийству. Впрочем, и без того было ясно, что весь тот день он рыскал по городу в поисках наркотика, а тогда, придя в отчаяние, вечером наткнулся на Гусева, то уже был готов на все». Словом, все обстоятельства и даже детали разыгравшейся трагедии стали очевидными. На оперативное совещание снова приехал полковник Сарыев. После сообщения Валькова он со свойственной ему экспансивностью и прямотой воскликнул "Молодец. Вальков! Ай, молодец!» Важное дело, поднял «Громкое, просто заказное дело. А почему? Опыт, организованность, оперативное чутье. Он строго оглядел присутствующих, словно одновременно делая выговоры всем им за отсутствие этих качеств. И люди твои молодцы, да? Тебе дали еще людей? Дали, невозмутимо ответил Вальков. Вот-вот, подхватил Сарых. Правильно сделали. А я, скажу тебе, сомневался, что справишься с улыбкой, признался он. Урок, всем урок. Надо равняться на лучших, надо ценить кадры, доверять им, надо Правильно сочитать, Сарыев говорил в таком духе еще некоторое время после чего Нуриманов закрыл совещание. Перед этим, пока еще Сарыев не кончил, ему кто-то позвонил по телефону. Закрыв совещание, отпустив людей, он задержал Валькова, и когда все вышли, сказал Сарыеву: "Сейчас один человек из парка приедет". "Кто такой?" быстро спросил Сарыев, еще развлечённый выступлениями.